Глава восьмая. Мрак замер, подхватил секиру. Торгитай не успел раскрыть рот, как оборотень исчез в коридоре. Там послышался звон металла, короткий вскрик, то подбегающих ног. Торгитай подхватился и его как ветром выдуло вслед за Мраком. Олег проводил их с сожалеющим взглядом. Самое трудное опять ему.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 Когда он добежал до комнатки, куда убрали их оружие, оттуда неслись как два вихря Мрак и Торгитай. В руках оборотня страшно блестала гигантская секира, а Торгитай сжимал золотой меч уже обнаженный, рассыпавший синие и темно-красные искры. Когда Алекс с бронзовым посохом вбегал наверх, оттуда неслись крики и лязг металла. По ступенькам скатывались убитые и раненые. Олег перепрыгивал, прижимался к стенам, пропускал имчался снова, но догнать не мог. Лютый волк-оборотень и дудошник рубили растерявшихся врагов, как сочную траву. По последнего зала ноги скользнули по лужам крови, внутренностям и соплям, хрустели выбитые зубы. Впереди слышен страшный крик умирающих от жутких ран, ругонь, звон металла. Пахло потом, кровью, неизбежной смертью.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 В левой руке вяло сжимала узкий меч. "Держись", заорал Олег ещё издали. Да, уж прохрипел мрак. Наискас косяк рубанул ещё одного. "Пропадём без тебя". Лиска, увидев Олега как зверёк, взвилась на ноги. Правая рука висела как плеть, на бледном лице жёлтые глаза вспыхнули, как два солнца. С хриплым криком шагнула вперёд, ещё один рухнул под ударом таргетая, а она осталась Одна против троих людей в звериных шкурах. Мракитар и Тай разом отступили, дышали тяжело, с хрипами. Кровь забрызгала обоих, а до пояса в крови так, словно переходили красную реку. Переглянулись, словно два хитрых волка, замысливших пакость. Олег увидел на лицах одинаковый хищный оскал. Отступили еще, оружие опустили, а торгитай с великим облегчением еще и вложил меч в ножны, легко швырнул за плечо. Ражеволосая вскрикнула жалобно, как раненная птица: "Умри, противный раб!" Олег едва дышал от бега по лестнице, колени подгибались с трудом, отбил посохом слабый удар ее меча. Она замахнулась снова, дважды парировал вялые удары. Она, как и он, едва держалась на ногах. Опять сцепились. Сказал мрак: "Всё ещё тяжело, но оживал на глазах". Трах. "Принеси стулья. Будем смотреть". "Какие стулья?" не понял Таргитай. "Удобные. Это надолго, не видишь? Не дождётесь", процадила лек едва дыша. "Зрелище им подавай". Шагнул в сторону, парировал удар о левой рукой на отмаш, ударил ее по лицу. Лизка отлетела к стене, ударилась и медленно поплыла вниз. Олег подхватил, не давла растянуться на заляпанной кровью и слюнями полу. В ее крупных глазах, за туманинок болью, четко увидел свое лицо, искаженное, звериное, с кровью на лбу и осколенными, как у зверя, зубами. Мрак крякнул сожалеющим, но с одобрением. Жаль, недолго музыка играла. Зато по мужски, сразу по рылу. Чем бабу сильнее бьешь, тем борщ вкуснее. Какой борщ? – спросил от двери торгитай недоумевающий. Он не знал, идти ли за стульями или уже все кончилось. Смотреть не на что. Ты прав, это не то, что борщ. Шнурки сама не завяжет. Разжевалося, тряхнула головой, желтые глаза прояснились. Олег похолодел. Ощутив неприятное щекотание под нижним ребром, женщина меч не выронила, астрею больно колнула. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Мрак и торгитай застыли, вмешаться не успеют далеко. Олег видел себя в ее звериных желтых глазах. Она неотрывно смотрела в его зеленые, как молодая травка, глаза. Очень медленно пальцы разжались. Меч звякнул о камень. Мрак шумно выдохнул, тордитая даже покачнула ветром. Видал, а ты говоришь, маг из него какую зверюку укротил одним взглядом? Подумаешь, фыркнул мрак. Я видал, как обыкновенный уж Жабу с твой сапог зачаровал, пищала от страха, но сама в пасть лезла. Влезла, поинтересовался таргитай. Да. Только уж улопнул. Таргитай нехотя шарил среди убитых и раненых, подбирал оружие. Мрак ворочал карманы, срезал кошельки с монетами. Меч за спиной таргитая беспокойно дёрзал, чуял живых, жаждал добить. Олег неуклюже сорвал с своейтельницы перевись свзял я руки. Чувствовал себя глупо, но в глаза старался не смотреть. Она тоже отводила взгляд, морщилась, словно не могла понять, почему бросил оружие. Меч Мрак сразу поддел пинком так, что тот исчез за развороченным окном. Бить будет, услышал громкий шопот Таргитая. Как пить дать. Ответил Мрак деловито: "По имеет, выпорет, снова сносильничит". "Наш Олег, а что? Долг надо возвращать старицей. Представляешь, сколько ему придётся ею заниматься?" Мрак: "Не уж-то она. Я раз подглядывал. Ты певец, сам догадайся. Аль придумай". Они ушли, нагружённые оружием, дорогими доспехами. Женщина тряхнула головой, волосы огненным водопадом упали на плечи. Полные губы, сейчас бледные до да синевы, изогнулись в презрительной гримасе. Тебе не уйти, раб. Агимас вас ненавидит люто. От него не спрятаться. О нём позаботились, сообщил Олег, всё ещё с неловкостью. Прости, что я тебя так в похаре. У нас женщин не бьют. Непривычно. У меня и сейчас сердце колотится как у зайца. Она подняла голову, взглянула снизу вверх в непривычные зелёные глаза. "Да? Мне показалось, что ты ударил с удовольствием". Ну, значит. Ладно, пойдём. Он повёл её, придерживая зади за связанные руки. Она взглянула и искоса повторила: Ты в самом деле ударился наслаждением. Тебе нравится меня бить? Не напрашивайся, ответила Лек сухо. Я хожу со своими богами. Когда проходили внизу под длинному коридору, наткнулись на распластанного в крови вооруженного человека. Напарник сидел, прислонившись к стене, половина черепа снесена вместе со шлемом. Здесь держали тергитая, буркнул неохотно. Он у нас певец. Дальше по коридору она на миг запнулась, взглянула испуганно. В неестественных позах лежат двое в доспехах, лужи крови текут от доль коридора. Вместо двери в темницу зияет темный провал, косяки разворочены, словно туда вырвался слон в доспехах. Здесь заперли мрака, объяснил Олег. В конце коридора стены забрызганы кровью, выщерблены. Четверо лежали так, будто их разбрасала разрывая на части неведомая сила. На обломки мечей, скромсанные щиты, смятые в лепешки шлемы, один воин разрублен пополам, крови набежала глубокая лужа. Лиска зябко перегорнула плечами. Здесь, как я понимаю, держали тебя. Сами напали, ответил Олег пугливо. Я вовсе не хотел, я волк, не моё это дело драться. Она скосила глаза, пытаясь рассмотреть взпухшую щёку, смолчала. Олег отыскал уцелевшую комнату, впихнул лиску, приготовился захлопнуть дверь. Она посмотрела ему в глаза. Ты в самом деле не собираешься? Не собираюсь, ответил Олег поспешно. Сам рыжий, но рыжих не терплю. Задвинул засовы, повесил замок, а ключ положил в карман. Когда поднимался по ступенькам, сверху донёсся ляск, похож оружье сволакивали в куч. Слышился раздражённый голос Мрака, гонял лодыре. Когда Олег вернулся, Мрак выламывал решётку из единственного уцелевшего окна. Каменная крошка запорошила волосы, он казался не то залятым кровью, не то рыжим, как лиска. Красный от натуги Таргитай подтаскивал к окнам трупы в панцире доспехи. Пол красный и скользкий. Олег сразу споткнулся о шлем, едва не упал на кривые мечи. Таргитай зло улыбался. Олег понял, ухватил сразу двух, потащил. Мрак подхватил одного, просунул в тесное окно. На загнутых прутьях остались окровавленные клочья одежды. Олега передернуло. Мрак сказал торопливо: "Надо всё делать быстро". Били по головам, спешили. Проворять надо еще быстрее, а раз жалобишься, хранить придется. Торгитая передернула, с удвоенной скоростью начал таскать убитых. Шлемы и доспехи хватал едва ли не зубами, спеша унести побольше. Олег от жутких ран отворачивался, старался держать мысли занятыми, не замечать бы, что порой пальцы погружаются в вещи теплую плоть. Ещё чистили башню, когда раздался строгий искрепучий голос. Что происходит? Гольш возвышался на подоконнике. Вокруг мага струился и блестал воздух, зал наполнился запахом сладкого дыма и треющих тряпок. Жезл в руке мага почернел, обуглился, от золотого набалдашника торчал огрызок. Гитай с поворота бросал последний труп, наловчился попадать в окошко не глядя. Тело обрушилось на гольша, залило кровью. В следующий миг маг был в чистой одежде, серебряные волосы причёсаны струяться по плечам, и на месте трупа взвился и растаял лёгкий дымок. Олег опустил руки, бессильно прислонился к стене. Гора свалилась с плеч. Не гора, а горный хребет. Мрак широко залыбался, расправил плечи и даже не поморщился от новообретённых ран и царапин. "Варюги приходили", сообщил буднично. "Решили, раз хозяин на гульках, пошарят по сусекам". "Дурачьё! Что собака из кузницы сопрёт? У тебя же здесь и не удавиться, ни не зарезаться ничем, зато застали нас троих злых". И замученных непосильной учебой впоте тело его лица. Гольш переводил потрясенный взгляд с одного на другого. Стены забрызганы кровью, словно здесь забили стадо скота. Зал от трупов очистили, но в лужах крови белели зубы, высовывались кисти рук, плавали носы и уши. В углу на высоту роста на гребне куча разбитых щитов кривых, целых и побитых мечей. Кто? выдохнул он. Назывался Аги Масом. Правда, мы его узнавали под другим именчиком и бивали тоже под другим. Гольш шатнулся, будто ударили по голове. Худой, еще больше иссохший за эти три дня, затрепетал, как осиновый лист на ветру, прошептал: "Где он? Внизу. Тут жара собачья." А то и собачаче. Мы его поместили в лучшие покои, где прохладнее, в подвал. Гольш подпрыгнул, оглянулся по сторонам, как будто со всех сторон ползли змеи. Что он там делает? Спит. Ты хозяин, не сомневайся. Угостили на славу, раз не понимаем. Гость, а для гостей надо расшибиться в лепешку. Вот мы и расшибли его дружков. Они сейчас внизу под ножи твои каменные нары на выворот. Гольш поворачивался на месте, смотрел обалдело на сияющих невров. Все трое глядели влюблёнными глазами. Теперь и убирать ему, великому магу. Дунул, плюнул, и всё. Как говорил мрак, знали бы, что вот-вот явится, не стяжали бы себя, выпихивая из естеных окон столько народу. Этого не может быть, прошептал Гольш. А Гимаз правая рука Мардуха. А чё? Не понял, мрак. Он за всегда чья-то правая рука. Никак человеком не станет. Всё рука до да рука. Гользо спешил к выходу, а бугленый жезл сломался. Мрак едва успел подхватить мага. Старика шатало, но он остановил жестом, прошептал: "Я взгляну сам, вы. Убирайте, убирайте." Лицо у всех вытянулись, как у коней, которым вместо сена дали солому. Слышно, как в коридоре шаркающая походка прерывалась, старик часто хватался за стену, отдыхал. Перелёт через тысячу верст отбирает силы, произнёс Олег сочувствующе, но зависти в его голосе побольше. Иноча чистил бы зал одним словечком. Мрак раздражённо хмыкнул: "Перелёт". Знаю я эти залеты, перелеты. На другой день голова гудит, гудит, а в кармане тихо-тихо, и ноги дрожат, будто у мага. Какие уж силы! Мрак, сказал Олег укоряющий. Зачем ты так на старого человека? Сидина в седина в бордо, а без в ребро. Мак тоже человек. Тарх, принеси воды, вымоем полы. Раз ушевелнуть не удается, сами помоемся. Я так намахался, что руки отваливаются. Алек раньше торгитая собрал ведро, спешил уйти, чуюл укоризну, мол, даже не пытается пошептать, помахать, поплеваться. Вдруг да очистилась бы, а о том забывает, что разок башню тряхнул не на роком. Ежели тряхнет еще, сил у него после драки не больше, чем у Гольша после перелета. Если попробует уничтожить кровь и грязь, то могут исчезнуть и плиты под ногами. На дури на поломке сил почему-то хватает не только у него. А пока долетишь до самого низа, одни косточки упадут на горячий песок. Мрак приводил его задумчивым взглядом. Вишь, как будто бы за водой побег, будто не знаем, что девку запер блис родника ворвётся сейчас злой и горячий. Пойдёт насильничать, не поверил турдетай. Олег должен же вернуть долг старицы. Это займёт его надолго. О жизнь уволхва, то его наложи, а он упирается, то он ее. Не хорошо завидовать, укорил Торгитай. Давай уберемся, пока Гольш не воротился. От вымытых холодной водой стен и пола веяло прохладой, когда старый Мак втащился в зал и тяжело рухнул на дубовую скамью. Руки Гольша дрожали. Мрак подул кувшин. Гольш припал жадно, когдадык заходил вверх-вниз. Мрак многозначительно посмотрел на Олега. Волхв отвёл глаза. В кувшине была не вода, совсем не вода. Мрак называл это огненное зелье молоком от бешеного змея. Когда мак оторвался от кувшина, тот стал вполовину легче. Мрак ухмыльнулся шире, злораднее. Олег потупился вовсе. За старого учителя было неловко, возможно, и другие гнусности, которые придумал Мрак, в какой-то мере. Маги тоже люди, то да сё трудно быть все время умным до да правым. Инорасы и волкам надо перекидываться, чтобы человечность сохранить. А Гимазов без памятствия. Сообщил Гольш потрясенно. Злую женщину связали тоже надежно. Как всё случилось и как вам удалось? Мурак и Таргей одновременно посмотрели на того, чья мощь всё больше перемещалась на кончик языка. Олег откашлялся, коротко и буднично пересказал случившееся. Сам удивился, что уложился в несколько слов, будто не разгромили дважды силы вторжения, а всего лишь подмелезал в тревенника. Кожь бледнел, желтел, глаза лезли на лоб, челюсть отвисала. Всё так быстро, что не враги едва успевали замечать. Начал переспрашивать, уточнять. Мрак не вытерпел, прервал грубо. Дело ясное, что дело тёмное. У вас такие драчки часто? Предупредил бы. Теперь секиру буду класть в постель. Мак метнул на грубого человека в волчьей шкуре недовольный взгляд. Мы маги, не воины. Мы не опускаемся, чтобы воевать мечами. Всё равно что зубами и когтями воюем с своими творениями, они бывают разными. Если убиваем, то крайне редко, когда нет иного решения. Мрак хмыкнул, указал взглядом на развороченное окно, напротив ещё болтались клочья иных решений. Сами иные решения заваливали вход в его башню неапрядной горой, если гольшь не убрал, конечно. Вас приняли за творение. объяснил Гольш, что для Невра звучало неубедительно. Мы уничтожаем творение других, дабы утвердить свои. Так совершенствуется и проверяется магия. Снизу через окно доносились хлопанье крыльев, гортанные крики орлов-стервятников и наглых ворон, цари с неба. Пернатые поедали несчастные творения, хотя Мрок сильно сомневался, что вороны станут клевать отёсанные чурки. Что-то знакомое, пробурчал Мрак. Уничтожать другое, да утвердить свое, слишком просто. Я бы тоже так поступил. А я не всегда прав, когда решаю сразу. Да и не верится, что нас приняли за деревянных чурбанов. Разве что Олега, та девка, рыжая. Да и не зря Олег возле тарха терся. Гольш подумал, покачал головой и мне не верится. У вас есть могущественные враги среди магов или волшебников? Невро переглянулись. Вопрос чересчур неожиданный. Олег ответил без колебаний: "Ты первый из магов, с кем мы встретились. У нас нет ни друзей, ни врагов среди них". Тордей тайно помнил: "Двоих издали видели. У одного из них увели ковёр. Хоть и по крайней нужде, шкуры спасали, но маг мог обидеться". У правда, ковёр старый, потёртый, на нём какая только собака не спала. Ну, есть же на свете жадные. Он ещё служил у Кимирийского кагана, мог обидеться за то, что каганство проклятое порушили. Оказывается, это было, как ты говоришь, как раз его творение. Гольш обмахнулся, словно отогнал назойливую муху. Кимирийского каганата нет. Там уж не маг создал нечто другое. более забавное, как считает. Ага. Тюринское царство. Отныне правит не каган, а тот царь. Говорят на другом языке, тюринском. Одежда тюринская, оружие тюринское. Ну, не скажу, что придумано такое уж новое. Опять великий поход на восток, опять поклонение мечу. В башне повисло тягостное молчание. Лица невров Хотя и в синихах и садинах и разбитые в кровь, но полные жизни потемнели как тучи. Горькие складки легли даже возле рта юного Таргита, а мрачный Олег стали похожи на разбитые молнии обугленные деревья. Голь смотрел с удивлением и непониманием.